Глава 31. Генерал, за которым скакал Пьер, спустившись под гору, круто повернул влево, и Пьер, потеряв его из вида, вскакал в ряды пехотных солдат, шедших впереди его. Он пытался выехать из них то вправо, то влево, но везде были солдаты с одинаково озабоченными лицами, занятыми каким-то невидным, но, очевидно, важным делом. Все с одинаково недовольно вопросительным взглядом смотрели на этого толстого человека в белой шляпе, неизвестно для чего, топчущего их своей лошадью. — Чего ездит посеред батальона? — крикнул на него один. Другой толканул прикладом его лошади Пьер, прижавшись к луке и, едва удерживая шарахнувшуюся лошадь, выскакал вперед солдат, где было просторнее. Впереди его был мост, а у моста, стреляя, стояли другие солдаты. Пьер подъехал к ним. Сам того не зная, Пьер заехал к мосту через колочу, который был между горками и Бородиным, и который в первом действии сражения, заняв Бородино, атаковали французы. Пьер видел, что впереди его был мост, и что с обеих сторон моста и на лугу, В тех рядах лежащего сена, которое он заметил вчера, в дыму что-то делали солдаты. Но, несмотря на неумолкающую стрельбу, происходившую в этом месте, он никак не думал, что тут-то и было поле сражения. Он не слыхал звуков пуль, визжавших со всех сторон, и снарядов, перелетавших через него, не видал неприятеля, бывшего на той стороне реки, и долго не видал убитых и раненых, хотя многие падали недалеко от него. С улыбкой, не сходившей с его лица, он оглядывался вокруг себя. — Что ездит этот перед линией? — опять крикнул на него кто-то. — Влево, вправо возьми! — кричали ему. Пьер взял вправо и неожиданно съехался с знакомым ему адъютантом генерала Раевского. Адъютант этот сердито взглянул на Пьера, очевидно, сбираясь тоже крикнуть на него, но, узнав его, кивнул ему головой. «Вы как тут?» — проговорил он и поскакал дальше. Пьер, чувствуя себя не на своем месте и без дела, боясь опять помешать кому-нибудь, поскакал за адъютантом. — Это здесь что же? Можно мне с вами? — спрашивал он. — Сейчас, сейчас, — отвечал адъютант, и, подскакав к толстому полковнику, стоявшему на лугу, что-то передал ему, и тогда уже обратился к Пьеру. — Вы зачем сюда попали, граф? — сказал он ему с улыбкой. — Все любопытствуете? — Да, да, — сказал Пьер, но адъютант, повернув лошадь, ехал дальше. — Здесь-то слава богу, — сказал адъютант. но на левом фланге у Багратиона ужасная жарня идет». «Неужели?» — спросил Пьер. «Это где же?» «Да вот поедемте со мной на курган, от нас видно». «А у нас на батарее еще сносно», — сказал адъютант. «Что ж, едете?» «Да, я с вами», — сказал Пьер, глядя вокруг себя и отыскивая глазами своего берейтера. Тут только в первый раз Пьер увидал раненых, бредущих пешком и несомых на носилках. На том самом лужке... С пахучими рядами сена, по которым он проезжал вчера поперек рядов, неловко подвернув голову, неподвижно лежал один солдат свалившимся кивером. «А этого чего же не подняли?» — начал было Пьер, но, увидав строгое лицо адъютанта, оглянувшегося в ту же сторону, он замолчал. Пьер не нашел своего берейтера, и вместе с адъютантом низом поехал полощиник Кургану Раевского. Лошадь Пьера отставала от адъютанта и равномерно встряхивала его. «Вы, видно, не привыкли верхом ездить, граф?» — спросил адъютант. «Нет, ничего, но что-то она прыгает очень», — с недоумением сказал Пьер. э да она ранена», — сказал адъютант. «Правая передняя выше колена, пуля должно быть». «Поздравляю, граф», — сказал он. «Ла дефе. де фе! крещение огнем!» Проехав в дыму по шестому корпусу позади артиллерии, которая, выдвинутая вперед, стреляла, оглушая своими выстрелами, они приехали к небольшому лесу. В лесу было прохладно, тихо и пахло осенью. Пьер и адъютант слезли с лошадей и пешком вошли на гору. — Здесь генерал? — спросил адъютант, подходя к кургану. — Сейчас были, поехали сюда, — указывая вправо, отвечали ему, — Адъютант оглянулся на Пьера, как бы не зная, что ему теперь с ним делать. «Не беспокойтесь», — сказал Пьер, — «я пойду на курган, можно?» «Да, пойдите, оттуда все видно и не так опасно, а я заеду за вами». Пьер пошел на батарею, и адъютант поехал дальше. Больше они не видались, а уже гораздо после Пьер узнал, что этому адъютанту в этот день оторвало руку. Курган, на который вошел Пьер, был то знаменитое потом известное у русских под именем курганной батареи или батареи Раевского, а у французов под именем большого редута, Рокового редута, центрального редута, место, вокруг которого положены десятки тысяч людей и которое французы считали важнейшим пунктом позиции. Редут этот состоял из кургана, на котором с трех сторон были выкопаны канавы. В окопанном канавами месте стояли десять стрелявших пушек, высунутых в отверстие валов. В линию с курганом стояли с обеих сторон пушки, тоже беспрестанно стрелявшие. Немного позади пушек стояли пехотные войска. Входя на этот курган, Пьер никак не думал, что это окопанное небольшими канавами место, на котором стояло и стреляло несколько пушек, было самое важное место в сражении. Пьеру, напротив, казалось, что это место, именно потому что он находился на нем, было одно из самых незначительных мест сражения. Войдя на курган, Пьер сел в конце канавы, окружающей батарею, и с бессознательно радостной улыбкой смотрел на то, что делалось вокруг. Изредка Пьер все с той же улыбкой вставал, и, стараясь не помешать солдатам, заряжавшим и накатывавшим орудие, беспрестанно пробегавшим мимо него с сумками и зарядами, прохаживался по батарее. Пушки с этой батареи беспрестанно одна за другой стреляли, оглушая своими звуками, и застилая всю окрестность пороховым дымом. В противность той жуткости, которая чувствовалась между пехотными солдатами прикрытия, здесь, на батарее, где небольшое количество людей, занятых делом, было ограничено, отделено от других канавой, здесь чувствовалось одинаковое и общее всем как бы семейное оживление. Появление невоенной фигуры Пьера в белой шляпе сначала неприятно поразило этих людей. Солдаты, проходя мимо его, удивленно и даже испуганно косились на его фигуру. Старший артиллерийский офицер, высокий, с длинными ногами, ребой человек, как будто для того, чтобы посмотреть на действия крайнего орудия, подошел к Пьеру и любопытно посмотрел на него. Молоденький круглолицый офицерик и еще совершенный ребенок, очевидно только что выпущенный из корпуса, распоряжаясь весьма старательно порученными ему двумя пушками, строго обратился к Пьеру. — Господин, позвольте вас попросить с дороги, — сказал он ему. — Здесь нельзя. Солдаты неодобрительно покачивали головами, глядя на Пьера. Но когда все убедились, что этот человек в белой шляпе не только не делал ничего дурного, но или смирно сидел на откосе вала, или с робкой улыбкой, учтиво сторонясь перед солдатами, прохаживался по батарее под выстрелами так же спокойно, как по бульвару, тогда понемногу чувство недоброжелательного недоумения к нему стало переходить в ласковое и шутливое участие. подобное тому, которое солдаты имеют к своим животным, собакам, петухам, козлам и вообще животным, живущим при воинских командах. Солдаты эти сейчас же мысленно приняли Пьера в свою семью, присвоили себе и дали ему прозвище «Наш Барин», прозвали его и про него ласково смеялись между собой. Одно ядро взрыло землю в двух шагах от Пьера. Он... обчищая взбрызнутую ядром землю с платья, с улыбкой оглянулся вокруг себя. «И ты вы не боитесь, барин, право!» обратился к Пьеру краснорожий широкий солдат, оскаливая крепкие белые зубы. «А ты разве боишься?» — спросил Пьер. «А то как же!» — отвечал солдат. «Ведь она не помилует, она шмякнет, так кишки вон, нельзя не бояться!» — сказал он, смеясь. Несколько солдат... с веселыми и ласковыми лицами остановились подле Пьера. Они как будто не ожидали того, чтобы он говорил, как все, и это открытие обрадовало их. «Наш дел солдатское, а вот барин так удивительно, вот так барин!» «По местам!» — крикнул молоденький офицер на собравшихся вокруг Пьера солдат. Молоденький офицер этот, видимо, исполнял свою должность в первый или во второй раз, и потому с особенной отчетливостью и форменностью обращался и с солдатами, и с начальником. Перекатная пальба пушек и ружей усиливалась по всему полю, в особенности влево, там, где были флеши Багратиона. Но из-за дыма выстрелов с того места, где был Пьер, нельзя было почти ничего видеть. Притом наблюдение за тем как бы семейным... Отделенным ото всех других кружком людей, находившихся на батарее, поглощали все внимание Пьера. Первое его бессознательно радостное возбуждение, произведенное видом и звуками поля сражения, заменилось теперь, в особенности после вида этого одиноко лежащего солдата на лугу, другим чувством. Сидя теперь на откосе канавы, он наблюдал окружавшие его лица. К десяти часам уже человек двадцать унесли с батареи. Два орудия были разбиты. Чаще и чаще на батарею попадали снаряды и залетали, жужжая и свистя дальние пули. Но люди, бывшие на батарее, как будто не замечали этого. Со всех сторон слышался веселый говор и шутки. «Чиненка — Чиненка! — кричал солдат на приближающуюся, летевшую со свистом гранату. «Не сюда, к пехотным!» — с хохотом прибавлял другой, заметив, что граната перелетела и попала в ряды прикрытия. «Что, знакомая?» — смеялся другой солдат на присевшего мужика под пролетевшим ядром. Несколько солдат собрались у вала, разглядывая то, что делалось впереди. «И цепь сняли, видишь, назад прошли!» — говорили они, указывая через вал. «Свое дело, гляди!» крикнул на них старый унтер офицер назад прошли значит назади дело есть и унтер офицер взяв за плечо одного из солдат толкнул его коленкой послышался хохот пятому орудию накатывай кричали с одной стороны разом Дружнее по бурлацски слышались веселые крики переменявших пушку а и нашему барню чуть шляпку не сбила Показывая на зубы, смеялся на Пьера краснорожий шутник. «Эх, нескладная!» — укоризненно прибавил он на ядро, попавшее в колесо и ногу человека. «Ну вы, лисицы!» — смеялся другой на изгибающихся ополченцев, входивших на батарею за раненым. «Аль невкусно, каша!» «Ах, вороны заколенились!» — кричали на ополченцев, замявшихся перед солдатом с оторванной ногой. То и ко и малый, — передразнивали мужиков, — страсть не любят. Пьер замечал, как после каждого попавшего ядра, после каждой потери, все более и более разгоралось общее оживление. Как из предвигающейся грозовой тучи чаще и чаще, светлее и светлее, вспыхивали на лицах всех этих людей, как бы в отпор совершающегося молнии скрытого, разгорающегося огня. Пьер не смотрел вперед на поле сражения и не интересовался знать о том, что там делалось. Он весь был поглощен в созерцании этого все более и более разгорающегося огня, который точно так же, он чувствовал, разгорался и в его душе. В десять часов пехотные солдаты, бывшие впереди батареи в кустах и по речке Каменки, отступили. С батареей видно было, как они пробегали назад, мимо нее, неся на ружьях раненых. Какой-то генерал со свитой вошел на курган и, поговорив с полковником, сердито посмотрев на Пьера, сошел опять вниз, приказав прикрытию пехоты, стоявшему позади батареи, лечь, чтобы менее подвергаться выстрелам. Вслед за этим в рядах пехоты правее батареи послышался барабан, командные крики. Из батареи видно было, как ряды пехоты двинулись вперед. Пьер смотрел через вал. Одно лицо особенно бросилось ему в глаза. Это был офицер, который с бледным молодым лицом шел задом, неся опущенную шпагу и беспокойно оглядывался. Ряды пехотных солдат скрылись в дыму, послышался их протяжный крик и частая стрельба оружий. Через несколько минут толпы раненых и носилок прошли оттуда. На батарею еще чаще стали попадать снаряды. Несколько человек лежали неубранные. Около пушек хлопотливее и оживленнее двигались солдаты. Никто уже не обращал внимания на Пьера. Раза два на него сердито крикнули за то, что он был на дороге, Старший офицер с нахмуренным лицом большими быстрыми шагами переходил от одного орудия к другому. Молоденький офицерик, еще больше разрумянившись, еще старательнее командовал солдатами. Солдаты подавали заряды, поворачивались, заряжали и делали свое дело с напряженным щегольством. Они на ходу подпрыгивали, как на пружинах. Грозовая туча надвинулась, и ярко во всех лицах горел тот огонь, за разгоранием которого следил Пьер. Он стоял подле старшего офицера. Молоденький офицерик подбежал с рукой к киверу к старшему. — имея честь доложить, господин полковник, зарядов имеется только восемь. Прикажете ли продолжать огонь? — спросил он. — Картечь! — не отвечая, крикнул старший офицер, смотревший через вал. Вдруг что-то случилось. Офицерик ахнул и, свернувшись, сел на землю, как на лету подстреленная птица. Все сделалось странно, неясно и пасмурно в глазах Пьера. Одно за другим свистели ядра и бились в бруствер, в солдат, в пушки. Пьер, прежде не слыхавший этих звуков, теперь только слышал одни эти звуки. Сбоку батареи справа с криком «Ура!» бежали солдаты не вперед, а назад, как показалось Пьеру. Ядро ударило в самый край вала, перед которым стоял Пьер, ссыпало землю, и в глазах его мелькнул черный мячик, и в то же мгновенье шлепнуло во что-то. Ополченцы, вошедшие было на батарею, побежали назад. «Все картечью!» — кричал офицер. Мутер офицер подбежал к старшему офицеру и, испуганным шепотом, как за обедом докладывает дворецкий хозяину, что нет больше требуемого вина, сказал, что зарядов больше не было. «Разбойники, что делают?» — закричал офицер, оборачиваясь к перу. Лицо старшего офицера было красно и потно. Нахмуренные глаза блестели. «Беги к резервам! Приводи ящики!» — крикнул он, сердито обходя взглядом Пьера и обращаясь к своему солдату. «Я пойду!» — сказал Пьер. Офицер, не отвечая ему, большими шагами пошел в другую сторону. «Не стрелять! Выжидай!» — кричал он. Солдат, которому приказано было идти за зарядами, столкнулся с Пьером. — Эх, барин, не место тебе тут! — сказал он и побежал вниз. Пьер побежал за солдатом, обходя то место, на котором сидел молоденький офицерик. Одно, другое, третье ядро пролетало над ним, ударялось впереди, с боков, сзади. Пьер сбежал вниз. — Куда я? — вдруг вспомнил он, уже подбегая к зеленым ящикам. Он остановился в нерешительности идти ему назад или вперед, вдруг... Страшный толчок откинул его назад на землю. В то же мгновение блеск большого огня осветил его, и в то же мгновение раздался оглушающий, зазвеневший в ушах гром, треск и свист. Пьер, очнувшись, сидел на заду, опираясь руками о землю. Ящика, около которого он был, не было, только валялись зеленые обожженные доски и... И тряпки на выжженной траве, и лошадь, трепля обломками оглобель, проскакала от него, а другая, такая же, как и сам Пьер, лежала на земле и пронзительно, протяжно визжала».